Глава вторая. «Каспар не мог уснуть. Может, она права? Может, он слишком поспешно сказал себе, что она всегда может с ним связаться, и если она этого не делает, значит, не хочет контактов с ним? Может, это обидело его, и он именно поэтому не стал ничего предпринимать? Может, он не стал подкарауливать ее у школы, потому что считал ниже своего достоинства стоять и ждать, рискуя быть намеренно незамеченным?» Может, он от лени или из трусости не стал бороться с Бьерном и с Веней за Зигрун? Почему он не писал ей писем и не посылал бандеролей? Ведь он ничем не рисковал, кроме того, что их могли непрочитанными и нераспечатанными выбросить в мусорное ведро. Может, он должен был более решительно критиковать националистическое мировоззрение Зигрун? Может, во время визита к Ирмтраут надо было открыто сказать ей, что он думает об их борьбе с антифашистами и о стычках с полицией, вместо того, чтобы интересоваться ее свастикой в ухе. Он сел в кровати, прислонился спиной к стене и включил ночную лампу. А что, если Зигрун откажется идти в полицию, потому что ее честь по-прежнему верность, и она никого не хочет предавать? Как ему тогда быть, идти самому? Не для того, чтобы полиция узнала, что произошло на самом деле. Что произошло, то произошло. А потому что Аксель представляет собой опасность, и как быть Зигрун, если она откажется идти с повинной, выдавать ее? В три часа он не выдержал, встал, пошел на кухню, убрал чайные чашки, накрыл стол для завтрака, насыпал кофе и налил воды в кофеварку. Тихо, чтобы не разбудить Зигрун. После этого навел порядок в гостиной, хотя понимал, что порядок на кухне и в гостиной не заменит ему отсутствующий порядок в мыслях. Он написал электронное письмо в магазин и сообщил, что сегодня не придет. Потом открыл балконную дверь. Воздух был по-весеннему мягким, и он вышел на балкон. До рассвета было еще далеко, птицы еще спали, в кустах под балконом что-то зашуршало. «Может, крыса, может, заяц или белка». Каспар прислушивался к ночным звукам, одинокие шаги, приближающиеся, а потом удаляющиеся, шум мотора на соседней улице, лай собаки. Он уснул в кресле перед открытой дверью балкона, разбудила его мусорная машина около семи часов, В газете о случившемся еще ничего не было, а в новостях сообщали о попытке поджечь автомобиль депутата окружного совета, о стычке правых и левых активистов и гибели студента, одного из участников конфликта. Полиции пока никого не удалось задержать. Это означало, что информатор знал о планируемом поджоге, но не знал, кто будет участвовать в акции, или что эрмтраут Аксель, Йорк и Хельмут скрылись – А что, если кто-нибудь из тех, кто пытался предотвратить поджог, сфотографировал их? Зигрун, правда, ничего не говорила о фото вспышках. Можно ли будет узнать их лица на сделанных в темноте снимках? На чем они приехали, а потом уехали? На электричке или на метро? Помогут ли камеры видеонаблюдения их задержать? Каспар уже сидел за столом в кухне, когда Зигрун тихо спустилась вниз и тоже села за стол. Она была подавлена. «Ты наверняка слышал новости. Что говорили?» «Сказали только, что это был студент, активист левого движения». Каспар налил ей кофе. «Ты пойдешь в полицию?» «Мне кажется, я знаю, кто нас сдал. Тимо». На словах «крутой парень», а на деле пустое место. «Одни понты». «Я типа ничего не боюсь, я сделал то-то, то-то, я был там-то. Его никто не принимал всерьез, надо было вовремя послать его подальше, а мы этого не сделали. Думали, польза от него никакой, но и вреда тоже. Но мы почти никогда его с собой не брали, боялись, что он все испортит. Как ты думаешь, он пойдет в полицию?» «Да нет, связываться с полицией он не собирался. Он просто хотел, чтобы мы без него обломались и увидели, что он нам нужен». «Но он не учел, что мы его при этом расколем и узнаем, что он крыса», — Зигрун задумалась. «А может, это и не он. Может, эти придурки сами сообразили, что мы хотим отомстить их депутату, который опять приказал закрыть нашу пивную». Каспар не стал повторять свой вопрос, пойдет ли она в полицию. Он спросил, что она собирается делать. Она сказала, что хотела бы какое-то время пожить у него. Хорошо бы забрать ее вещи от Ирмтраут, но вдруг там ее уже ждет полиция. Это, конечно, маловероятно, но не исключено. Интересно, что обо всем этом думает Ирмтраут, об Акселе и о трупе, и что говорить ей Зигрун, и как вести себя по отношению к Акселю. Никаких ценных вещей у нее там нет. Плохо только, что там адрес каспара но никто не знает, что она у него, и если полиция придет, и он скажет, что ее здесь нет, то они вряд ли будут обыскивать квартиру. «Я считаю, что тебе надо обсудить ситуацию с адвокатом. Это останется между вами. Ты же должна знать, что тебе грозит?» «Я в полицию не пойду. Я не предатель. Они бы меня не выдали, и я тоже не собираюсь их выдавать». «Если Тимо рассказал про вас вашим врагам, они сдадут его полиции, а он, насколько я понял по твоим описаниям, сразу же заговорит. Послушай для начала, что скажет адвокат, чтобы быть готовой. Значит, я могу пока остаться у тебя? Зигрон, ты должна бросить все это. Я понимаю, тебе надо подумать, но если ты собираешься и дальше заниматься этим, а здесь просто хочешь отсидеться, то я в этом не участвую, тебе придется уйти». Она посмотрела на него. Ему показалось, что в ее взгляде он прочел облегчение, но и упрямство. Облегчение, потому что получила отсрочку, а упрямство, потому что не желала быть крысой. Она закусила губу. Когда у нее появилась эта привычка и что это означало? Неуверенность или глухую защиту? «Я позвоню адвокату и приглашу его сегодня на ужин. Мы старые друзья, а сейчас я пошел в магазин. Тебе ведь нужны вещи. Что тебе нужно?» Он записал ее пожелания и размеры. Она проводила его до двери, обняла и поцеловала в щеку. «Спасибо, дед». Когда он уже спускался по лестнице, она догнала его и сказала, «Эмульсия, принеси мне, пожалуйста, эмульсию для удаления краски с волос».